«Судите, и судимы будете». Мы уже говорили с вами о бессмысленности осуждения. Другой человек – это другой человек, и, к великому счастью, эта истина является непреложной и ни у кого не вызывает сомнений. Но всякая истина хороша только в том случае, если из нее делают правильные выводы. Здесь же мы в основном ограничиваемся голой и пустопорожней риторикой. А зря. Вывод здесь напрашивается весьма и весьма колоритный. Если другой человек другой – то и обстоятельства его жизни другие, и в голове у него все иначе, и вокруг него все не так, как у нас, потому что все, что вне нас, приходит к нам через эту самую голову. То, что нам в другом человеке нравится, то, что нас в нем устраивает, мы, как правило, не замечаем, ведь так и должно быть. А вот его недостатки мы любим разглядывать под лупой просто с каким-то мазохистским удовольствием. Биологические законы требуют обратного. в с к о е достойное действие следует достойно же подкреплять, тогда как нежелательное поведение зачастую логичнее игнорировать, особенно если это действие разворачивается в процессе социальной игры. Если вы перестаете реагировать негативно на то поведение, которое вас раздражает, вы таким образом разрываете привычный стереотип поведения, раздражающего вас субъекта. Он теряет интерес. поскольку выданная им для вашего стула шпилька перестает вас колоть, а вы перестаете подпрыгивать с криком и шумом. Он лишается удовольствия наблюдать свой классический опыт и перестает делать это. Поэтому доброжелательность – это по большому счету единственное средство воздействия на окружающих. Она подкрепляет то их поведение, которое в основе своей доброжелательно, и, напротив, не подкрепляет то, которое в основе своей разрушительно. Если вы доброжелательны, другой человек может играть с вами только в одну игру – доброжелательность, а для других игр вы ему не партнер. Осуждать другого человека – это абсолютно б е с п е р с п е к т и в н о е дело, бессмысленное и неоправданное. Вы бы сами прислушались к человеку, который вас осуждает, а таковых, я уверен, в жизни любого из нас было предостаточно. Вряд ли. Даже если бы вам где-то в глубине души казалось, что он прав – Его осуждение возведет между вами преграду, и дальнейшие переговоры станут уже невозможными. Да, прислушайтесь к себе, когда вы восклицаете «Ну, почему он так поступил? Как он мог? Я просто этого не понимаю». Не понимаем, но при этом осуждаем. Великолепно. А что было бы, если бы поняли? Возможно, что именно это и открыло бы нам путь к движению вперед, а не назад, куда мы постоянно скатываемся. Впрочем, тут мне всегда задают один и тот же вопрос. «А почему, собственно, я должен идти на это? Почему он сам не прекратит меня терроризировать?» И ответ у меня всегда один – потому что это вам нужно. Кому-то, может быть, хочется, чтобы в этой жизни все нужное происходило само собой, по одному только его желанию, по первому требованию. Но этого не будет, и пора это понять. Человек так и просидит на своей печке всю жизнь, ничего не увидит, ничего не добьется и только бока намнет. Все говорящие щуки к настоящему времени уже ушли на заслуженный отдых. Почему это нам нужно? Потому что когда вы осуждаете, когда вы раздражаетесь, когда вас что-то мучит, то это вам становится плохо. Осуждение вас озлобляет, раздражение расстраивает ваши нервы, а мучение, как известно, никому не приносит радости жизни. Конечно, можно повесить себе медальку на грудь «Я ветеран благородного гнева». Но сердце у этого ветерана измучено, артериальное давление прыгает, в желудке язва, а в голове невроз. Если хотите всем в этом признаться, повесьте себе такую медальку. А не хотите испытывать все перечисленные негативные чувства, научитесь их не испытывать. Сноска. В книгах серии «Бестселлер» вы при желании найдете весь набор необходимых для этого техник и упражнений. Если счастья нет у тебя внутри, его нет вовсе. И оно не появится, если все начнут вести себя так, как ты того хочешь. Это так же просто сказать, как и почувствовать, но это станет возможным только в том случае, если ты начнешь это счастье делать, и, разумеется, не в о д о л ж е н и е кому-то, а понимая, что оно тебе нужно».